«Еще, смолевник. Они столкнулись с щитами, и тот попытался уколоть середину через верх плечо. Удар получился слабый, скрежетнул вниз по доспеху, не причиняя вреда. Ведун резко дернул щитом выше, отбрасывая чужую руку и тут же резанул через открывшуюся внизу щель чужую ногу. Ведун отмахнулся от меча справа. Опять пнул щитом левого врага. Тот, слабее от кровопотери, начал заваливаться, а справа какой-то неугомонный юнец все норовил дотянуться до Середина своим толстым коротким мечом. Тарек резко качнулся вперед и вправо, пропуская вражеское оружие слева. над плечом. там все едино, воронёная чешуя не поранит. И стремительным выпадом вдвое более длинной сабли кольнул парня, меж ключиц основании шеи. Урр! Подоспели окончательно закрывая брешь ополченцы. Юнцу в бок и подмышку впились копья, и он окончательно повалился под копыта. Слева вместо чужого коня появились одетые в белое пехотинцы. До ближайшего смолебника было уже метров пять. не дотянуться. Теперь вместо последнего Ряда бойцов на стре вражеской атаки находилось еще восемь рядов свежей бодрой пехоты. Налек приподнялся на стременах, углядывая вперед. Так и есть, пока конница прорывалась вперед, увязая в бесконечных рядах ополченцев, пока рубились насмерть от шаг за шагом у него за спиной, сжимая в смертельных объятиях, сомкнулись правый и левый фланги нетерпеливого пешего строя. Теперь полное истребление конницы становилось лишь вопросом времени и обычной ратной работы. Вырваться в войной раджафа уже не могли. Интересно, он сам принимал участие в атаке или посади отсиживался? Самое страшное, что могло сейчас случиться, это атака ополчения Искайма. Удар спинутьем Кто занят истреблением окруженного врага и не замечает ничего вокруг. У Раджафа еще оставался шанс превратить поражение в победу, но но бех врага так и не решилась вступить в бой. То ли воевода был среди смолевников, и некому казалось отдать приказ, то ли ополченцы, видя гибель отряда отборной конницы, не пожелали лезть в мясорубку. И оставшись без конвоя, предпочли тихо уйти. Жить-то хочется всем. В воздухе закружился снег. Он падал огромными бесформенными хлопьями, словно торопился чтобы поскорее скрыть тот ужас, что творился на земле. За время, прошедшее с начала битвы, Хорс уже спрятал сияющий лик за непроглядной периной облаков. Не желая видеть смерть и боль, и теперь чистый белый саван старательно укутывал окровавленную землю. Буду-то, скоти туда, Убедись, что ополченцы Раджапа действительно ушли. Оглянулся на холопа Олег. Сделаем баёрин. Паренек наклонился с седла, Оттер на пояный круже меч спину какого-то безжизненного бедолаги вернул в воножный и принялся подёргивать поводья, заставляя скакуна попятиться пятям прочь из спешей толчи. Избияние последних смолевников завершалось, но до конца ратной работы было еще очень-очень далеко. Ополченцам предстояло еще самое тяжёлое предать земле своих и чужих воинов, отослать раненых домой справить тризну провожая павших в последний путь. Раньше, чем через пару дней не уйти, понял Середин долго, награжав наверняка какую-нибудь пакость приготовить успеет, а преследовать остатки его войска нечем. Конницы-то нет. Можно было бы и расспросить о происходящем правителя, но вытаскивать сейчас мудрого Аркаима, Изгущие схватки было делом хлопотным и долгим. За несколько часов в стране все равно ничего не изменится. Ладно, вечером поговорим, решил ведун, выбравшись наконец из толкучки. Его присутствие на поле брани больше не требовалось. Раджав снова был разгромлен, и на этот раз окончательно. Потери ополченцев составили больше полутора тысяч человек. Ничего удивительного, учитывая, что бездоспешная, необученная и почти безоружная пехота сражалась с закованными в железо профессионалами. На самом деле, соотношение было еще более позорным. Примерно полторы сотни убитых смолевников против тысячи мёртвых пехотинцев. Но ополченцы эту цифру быстро подправили, без жалости добив всех найденных ранеными врагов. Со стороны мудрого Аркаима ранены были около семисот, но где-то две сотни из них легко и могли остаться в строю. Поэтому Середин считал только тяжелых. тех, кого пришлось подвое укладывать на телеги, чтобы отправить домой. Либо сильно увечных, пусть и способных держаться на ногах. Рытьё ямы, укладывание в нее погибших, насыпание кургана, поминание ушедших в иной мир мертвых друзей. все это заняло как раз в два дня. Ведоны полченцев не торопил. Они честно заслужили свое право на небольшой отдых, а погибшие на достойные проводы. Тем более, что мудрый Аркаим, следивший за обширной страной десятками орлиных глаз, тревожных изменений не замечал. Никаких войск, никаких людских толп нигде и никуда не перемещалось. Разве только столицу горожане продолжали лихорадочно укреплять. Но тут уж изменить и ничего было нельзя. Колонна ополченцев двинулась вперед утром третьего дня. Как это обычно и бывает после первой победы, пусть и такой кровавой, В людях появилась уверенность в собственных силах, желание добить врага, победить окончательно. Теперь на них можно было положиться, особенно если указать что-то конкретное, ради чего стоит рисковать и терпеть лишения. На Легу вспомнилась далекая гражданская война, закончившаяся еще до рождения его родителей. Там люди хоть примерно представляли ради чего животы кладут кто-то за равенство счастье и жизнь без буржуев и помещиков на своей земле у своих заводов кто-то против быдла лишающего их накопленного за столетия добра и власти Увы, в большинстве случаев соседи режут друг друга по поводам малопонятным постороннему человеку какая разница Южные или северные штаты провозгласят одну и ту же конституцию. Какая разница, имеет или нет право на наследство некая дочь короля? Какая разница, креститься слева направо или справа налево? Какая разница, кто сядет на трон, брат Раджаф или брат Аркаим? Нет, для Раджафа и Аркаима разница есть. Есть разница для той женщины и королевы. Сможет она заказывать себе 300 или только 150 платьев в год? Есть разница для епископа. Сколько десятин он получит с прихажан? Но ведь гибнут не они, гибнут простые смертные, для которых при любом исходе не изменится совершенно ничего. Ладно. Они с любоводом им довольно вернуться хочется, что обычным путем сделать почти невозможно. Им товаром не мешало бы разжиться, мислится избежать всё тамстит Занежить речную. Тут хочешь, не хочешь, а рисковать приходится. А пахарем-то чего погибать? Так ведь нет, идут, мужеством своим гордятся готовые снова конницы под копыта лечить